Тут он делает остановку. Ржавчик, дно у него черное, маленькая лужица воды, неподвижно. Исак знает, на что она годится. Наверное, ни разу в жизни не пользовался он никаким другим зеркалом, разве как таким вот ржавчиком. Что ж, сегодня на нем красная нарядная рубаха. Он достает ножницы и подстригает себе бороду. Эдакий фатт. Этот мельничный Жернов, неужто он и впрям решил прифронтиться и расстаться со своей пятилетней железной бородой? Он стрижет ее, стрижет, время от времени посматривая в зеркало. Что и говорить, можно было бы все это проделать и дома. Но он стеснялся Олейны. Довольно уж и того, что под носом у нее он надел красную рубаху. Он стрижет и стрижет, клочья бороды падают на зеркало. Но вот лошадь начинает проявлять беспокойство. Ему приходится прервать свой туалет, посчитав его законченным. И что ж, он и впрямь чувствует себя моложе. Черт его знает, отчего это. Но он и впрямь стал как будто стройнее. Он снова отправляется в путь. На следующий день приходит почтовый пароход. Исаак встречает его, стоя на утесе, возле пристани торговца, но Ингер не видно. Господи, пассажиров много, и взрослых, и детей, а Ингер нету. Он держится поодаль, присев на утес. Теперь сидеть здесь уже незачем, и он идет к пароходу. С борта на берег продолжают выгружать ящики, бочонки, на берег сходят пассажиры, выносят почту. Но Исаак не видит своих. Зато он видит женщину с маленькой девочкой, стоящих у двери в трём. Но женщина эта красивее, чем Ингер, хотя и Ингер вовсе не безобразна. Господи, да ведь это и есть Ингер! Они поздоровались. Она сказала «Здравствуй» и протянула ему руку, немножко озябшая, бледная и устала от морской болезни путешествия. А Исаак только стоял молча и, наконец, выговорил. «Да, погода-то какая хорошая!» «Я тебя видела, но не хотела выставляться», — сказала Ингер. «Ты сегодня приехал в село?» — спросила она. «Да». «Дома все здоровы?» «Да, спасибо». «А это Леопольдина. Она гораздо лучше меня перенесла дорогу». «Это твой папа. Поздоровайся с папой, Леопольдина». Исаак буркнул, чувствуя себя так, словно был чужой промежду них. Ингер сказала, «Вон видишь швейную машинку? Это моя. И еще у меня есть сундук». Исаак отправился отправился более чем охотно за сундуком. Матросы помогли ему найти его, но за машинкой Ингер пришлось пойти самой. Это был красивый ящик незнакомой формы с круглым верхом и ручкой, швейная машинка в этих-то местах. Исаак навьючил на себя сундук и машинку и посмотрел на свою семью. «Я скоренько сбегаю наверх, «Отнесу все это, а потом вернусь за ней», — сказал он. «За кем?» — улыбаясь, спросила Ингер. «Ты думаешь, такая большая девочка не умеет ходить сама?» Они пошли в гору, к лошади и телеге. «У тебя новая лошадь», — сказала Ингер. «И телега с сиденьем?» «Само собой». «Да, что я хотел сказать. Не хочешь ли закусить немножко?» Я прихватил с собой. «Уж когда выйдем из села», — ответила она. «Как, по-твоему, Леопольдина, сможешь сидеть одна?» Но отец воспротивился. «Нет, чего доброго, упадет под колеса. Садись с ней рядом и правь сама». Они поехали в телеге, а Исаак пошел сзади. Он шел и смотрел на женщину и девочку, сидевших в телеге. Вот и Ингер приехала, чужая с виду и по платью, красивая, зайчьей губы больше нет, остался только красный рубчик на верхней губе. Она уже совсем не шепелявит,